Мы получили информацию. Не можем сказать от кого. Но поскольку она весьма детальна, оставить ее без внимания нельзя. предписание касательно борьбы с нарушениями государственных законов и постановлений ужесточены. — Я сам выступал за усиление борьбы с коррупцией, — сказал Яжу. — Не понимаю, что привело вас ко мне. Нам сообщили, что ваши строительные компании ищут преимуществ недопустимыми способами. Недопустимыми способами? Недопустимого обмена услугами. Иными словами, имеют место коррупция и мздоимство? Подкуп? Получена информация очень подробно. Мы огорчены. Но инструкции ужесточились. — Значит, вы с позаранку пришли ко мне, чтобы сообщить о подозрениях касательно противозаконных действий моих компаний? — Скорее, мы пришли поставить вас в известность. — Предупредить? — Если угодно. Я Жу понял. Он имел могущественных друзей, в том числе и в антикоррупционном ведомстве. Вот почему ему дают фору, чтобы замести следы, ликвидировать улики или найти объяснение, коль скоро он сам не в курсе происходящего. Ему вспомнился выстрел в затылок, недавно покончивший с Шень Висяним. Казалось, отсидевших напротив седых мужчин веяло холодом, как от того легендарного африканского айсберга. Может, он допустил оплошность? Снова мелькнуло в голове. Может, проявил излишнюю самоуверенность? Действовал слишком напролом? Если так, ошибка на лицо. А за ошибки приходится платить. Мне нужны более конкретные сведения. Не такие, обобщенные и туманные. Мы не вправе сказать больше. Обвинения, пусть даже анонимные, имеют источник, верно? И на этот вопрос мы ответить не можем. Я же быстро прикинул, не стоит ли заплатить агентам за дополнительную информацию касательно обвинений по его адресу, но не рискнул. Возможно, одного из них, а то и обоих снабдили микрофоном, и разговор записывается. Вдобавок не исключено, что они честные служаки, и их не купишь. ни в пример многим другим государственным чиновникам. «Эти туманные обвинения не имеют под собой почвы», — сказал я Жу. «Благодарю вас. Теперь я знаю о слухах, которые, оказывается, ходят обо мне и моих предприятиях. Но анонимность зачастую источник фальши, зависти и коварной лжи. Я облюду чистоту своих предприятий». пользуясь доверием государства и партии и решительно утверждаю, что достаточно контролирую ситуацию, чтобы знать, следуют ли исполнительные директора моим директивам или нет. Имеют ли место какие-либо нарушения со стороны некоторых рядовых моих сотрудников, а их более 30 тысяч, я, разумеется, сказать не могу. Я жу встал. в знак того что считает разговор законченным агенты поклонились и вышли из кабинета. после их ухода я жу позвонил госпоже шень распорядитесь чтобы кто-нибудь из службы безопасности выяснил, кто они такие и кто их начальство а через три дня я проведу совещание вызовите в город всех девятерых исполнительных директоров присутствие обязательно. Не явившийся будет немедленно уволен, так и скажите. Яжу был взбешен. Его действия не более неблаговидны, чем поступки других. Такой, как Шень-Висянь, злоупотреблял во всем, а вдобавок скупился с государственными чиновниками, которые создавали ему условия. Вполне подходящий козел отпущения, о котором сейчас... После его казни никто не пожалеет. За несколько напряженных часов Яжу наметил план действий, одновременно размышляя о том, кто из его директоров мог открыть, так сказать, шкаф с ядом и распространить информацию о его незаконных дешевтых и секретных соглашениях. Спустя три дня исполнительные директора собрались в одном из пекинских отелей, тщательно выбранном Я-Жу. Именно там он раз в году проводил совещание, когда намеревался уволить кого-нибудь из директоров, демонстрируя тем самым шаткость их положения. И утром, в самом начале одиннадцатого, его ожидали девятеро очень бледных мужчин. Ни один не знал, по какому поводу их вызвали. Яжу появился только через час с лишним. Он применял очень простую стратегию. У директоров отобрали мобильные телефоны, чтобы они ни с кем не могли связаться, и разместили в отдельных комнатах под присмотром охранников, вызванных госпожой Шень. Затем Яжу побеседовал с каждым наедине и без обеняков сообщил, что услышал несколько дней назад. Какие есть комментарии? Объяснение? Имеют ли они сказать что-то, что «Я Жу» следует знать. Пристально вглядываясь в их лица, он старался понять, не заготовлен ли ответ заранее. Если такой найдется, утечка, без сомнения, шла через него. Однако все директора одинаково недоумевали и возмущались. В конце концов, «Я Жу» поневоле констатировал, что виновный не найден, и отпустил их, никого не уволив. только строго приказал каждому искать кротов у себя в дирекции. Лишь через несколько дней госпожа Шень доложила информацию, которую его саглядаты накопали о визитерах из госбезопасности, и Яжу понял, что искал утечку не там. Когда вошла секретарша, на столе перед ним снова лежали чертежи африканского дома. Он предложил ей сесть и повернул настольную лампу так, чтобы... его лицо оставалось в тени. Ему нравилось слушать ее голос. О чем бы ни шла речь, об экономическом реферате или о трактовке новых директив какого-нибудь государственного ведомства, ему всегда казалось, будто она рассказывает сказку. Что-то в ее голосе напоминало детство, давным-давно то ли забытое, то ли отброшенное каверзой памяти. Он приучил секретаршу Всегда начинать с самого важного. И в этот вечер госпожа Шень поступила именно так. Каким-то образом все это связано с вашей покойной сестрой Хун. Она поддерживала тесную связь с некоторыми руководителями госбезопасности. Ее имя постоянно всплывает, как только мы пытаемся связать недавних посетителей и других лиц, находящихся на заднем плане. Пожалуй, напрашивается вывод, что означенная информация распространилась очень незадолго до ее трагической гибели. Однако зеленый свет дал кто-то на самом верху.